Глава 19, в которой Брысь догадывается, куда их занесло. Ик опять пискнул по фнутий, и Брысь порадовался, что хрупкий организм грызуна нашёл более удобную защитную реакцию, чем обмороки. Икуто хоть и действовало на нервы, Но зато не нужно было тратить время на приведение МНС в чувство каждый раз, когда он пугался увиденного или как в данном случае услышанного. Пофнути придумал другое объяснение приключившейся с ним и коти. Вероятно, вопросы, которые вертелись у него на языке, не поместились во рту, и часть из них застряла в горле. Так что эта напасть получилась не вместо обмороков, а в дополнение к ним. МНС пучил глаза и надувал щёки, старательно выполняя совет старшего компаньона не дышать, пока не пройдёт. Но как только кончался кислород, и он открывал рот, чтобы сделать глоток спасительного воздуха из стоических глубин организма, тот же истаргался новый ик. мешая выражению других имевшихся у него мыслей. Хорошо, что рядом не было двухголовиков, а то взялись бы повторять и свели с ума бесконечными ки-ки-ки. Надо тебя напугать. Люди говорят, шок хорошо помогает. Вспомнил брысь народное средство. Питомец Вовы Менделеева в отчаянии замотал головой: "Чего, чего?" А страха он достаточно натерпелся. Тогда водички попить. Только где её тут возьмёшь? сочувственно произнёс искатель приключений. На поверхность нужно выбираться. Может, лужа попадётся. МНС опять затряс головой и потыкал крохотным пальчиком в зал, хранивший следы жестокой расправы, а потом кинулся в направлении кладовой. сопровождая каждый шаг заливвистым ик. Если бы монстр находился поблизости, то уже давно примчался бы посмотреть на смельчака, который так вызывающе шумел, а значит, совершенно его не боялся. Ничего себе, ахнул брысь, перепрыгнув через последний скелет. Человек едва успел приоткрыть тяжёлую металлическую дверь, когда чудовище его настигло. Искатель приключений тут же выудил из консервной банки недоеденную пофнутием сардину, с наслаждением умял её и потянулся за следующей. "И как ты умудряешься повсюду отыскивать продукты питания?" с лёгкой завистью воскликнул Брысь. "Теперь не пропадём, будем тут сидеть, пока действие эликсира не закончится". Внути перестал с жадностью локать воду, льющуюся из откупоренной им пластиковой бутылки. О море хотел спросить он, но вырвался другой вопрос. Видимо, кровь от важных предков продолжала бурлить и творить чудеса с его характером. Ну зверь ещё на свободе. Неужели нет способа от него избавиться? Брысь поражённо уставился на расхрабрившегося грызуна. Хм, а вода помогла, добавил Пафнутий, обрадованный, что каверзный Ик не испортил его невероятно смелое высказывание. Двуголовика, жалко. Очень они его боятся, вздохнул он и поведал компаньону о местном заповеднике со странными зверьками, то ли родственниками ему, то ли нет. Однако искателя приключений больше заинтересовало описание из-за границы, особенно отсутствие на ночном небе луны, его доброй знакомой и постоянной спутницы во всех похождениях. По уверениям МНС, её законное место заняли два разновеликих обломка: Фобос и Деймос, задумчиво пробормотал искатель приключений. "Знаешь, что это означает?" На разумный ответ Брысь не рассчитывал, но пофнути постарался не оплошать и высказал предположение, которое уже посещало его маленькую голову. Астероидом Луну расколола. Подкованость грызуна в космической терминологии удивила искателя приключений. Может, не врёт хотя бы про одно образование? Тем не менее, он опроверг версию Пофнутия. Нет, это означает, что мы На Марсе. Последнее слово "брысь" выговорил осторожно, чтобы не вызвать у впечатлительного МНС нового приступа икоты или того хуже очередного обморока. Но питомец Вовы Менделеева не выглядел сколько-нибудь поражённым. Должна же была за границей как-то именоваться. Марс. Марс, посмыковал он, красивое название. Изумившись необычайной душевной стойкости грызуна, Брысь на всякий случай пояснил: Красная планета, четвёртый от Солнца, прозвана в честь древнеримского бога войны, а название её спутников переводится как страх и ужас. Наверное, ты переместился в прошлое, в момент открытия пространственно-временного коридора, соединившего Эсминец Элдридж базу в Монтауке и Марс. Брысь подождал. Не последует ли какая-нибудь реакция на его заявление со стороны МНС? Но тут лишь восторженно сиял рубиновыми бусинами. Теперь, когда старший компаньон рядом, может пугать его сколько влезет. Ни капельки не страшно, особенно в сравнении с кровожадным зверем, который караулит где-то снаружи. Ну что ты глазами хлопаешь? Разодосадованно воскликнул искатель приключений: "Я ему говорю, что двухголовики марсиане", а он хлопает: "Не родственники!" уточнил Пофнутий, недаром его сомнения грызли. "Даже не иностранцы", сердито буркнул опытный путешественник. Пофнутий хитро прищурился, но спорить не стал. Вот увидит брысь, двухголовиков своими глазами и поймёт, что местные зверьки и иностранцы. Впрочем, МНС задумался. Языка-то иностранного у них нет? А ты откуда знаешь, как обломки на небе называются? Вдруг вспомнил он странное бормотание компаньона. На карте прочитал. Коротко бросил он и обнюхал банку из-под сардин, проверяя, тщательно ли вылизало ароматное масло. Хочешь, ещё открою, услужливо предложил обладатель прочной зубной эмали. Брысь окинул оценивающим взглядом ящики с консервами. Экономить не обязательно. Жаль наелся. Да и мама Лина утверждала, что рыба в больших количествах не полезна для кошачьего здоровья. А карту где нашёл? В комнате с креслом? Не унимался любопытный помощник юного химика. Нет, в соседней, ответил Брысь. Нехотя отводя глаза от продовольственных сокровищ, и как это пофнутий решился их покинуть.